Глава, 7. Ещё две недели лета прошли, пока не объявилась Сичиль. За это время я успела утомиться от отсутствия новостей. Я общалась с Нелли, ходила к ней в гости, мы гуляли вместе в городском парке. Созванивались регулярно с Танькой, общались обо всем, избегая единственной темы – призраков. Естественно, бегала и по ночам в лес к Федосееву, когда представлялась такая возможность. Иногда он объявлялся по вечерам в моей комнате. Я сама на этом настояла, ведь призраку попасть незамеченным ко мне было легче, чем мне посетить его полуразрушенный дом. Правда, он первое время отказывался, но я уговорила его отключить джентльмена. В его вечерних появлениях не было ничего романтического. Я была человеком, девочкой 17 лет, а он, призраком парня, погибшего в 25 и бродившего по земле, Уже почти 29 долгих лет. И у нас просто была общая тема для разговоров. То, что навсегда нас связало вместе. Также я успела пересечься с Максом. Это случилось одним теплым днем, когда я отправилась с огромным маминым списком в ближайший супермаркет. Она вечером намеревалась устроить семейную лепку пельменей. Это уже превратилось в нашу традицию. Каждую пару месяцев мы вместе лепили пельмени. Да в таком количестве, что могли ими накормить несколько больших семей. Потом еще долго самую большую полку морозильной камеры занимали пакеты с пельменями внутри. Подругам нравилась стрепня моей мамы, но если постоянно питаться одним и тем же блюдом, то оно успевало надоесть. Я как раз выбирала яйца покрупнее, когда услышала знакомый голос у себя за спиной. «Привет, Алин». Мне не требовалось оглядываться, чтобы понять, кому принадлежит голос. «Слух меня не подвел. Это был Макс. За прошедший промежуток лета он сильно загорел. Стоит отметить, что выглядел он прекрасно, впрочем, как и всегда. Мне даже показалось, что он стал еще выше, хотя всегда был выше меня и так. На нем были надеты летние джинсовые шорты и футболка с логотипом Лиги Легенд. Одет он был всегда опрятно. Танька всегда в этом плане завидовала мне. Ее бывшие Костя Постоянно ходил в поношенной мятой одежде и редко менял джинсы. Порою даже казалось, что у него только одна пара джинс. «Привет», — ответила я, бережно кладя упаковку с яйцами в тележку, чтобы они не побились. Там уже лежала упаковка с мукой, и молоко, мясо и некоторые овощи. «Как ли это проводишь?» — спросил он, пока мы вместе направлялись в сторону Касс. «Свои покупки я уже завершила. Макс, видимо, тоже». В руке он держал бутылку с газировкой и пачку чипсов. Видимо, его послали в магазин не родители, как меня. Он просто взял себе легкий подростковый перекус. Но ну, надо ему отдать должное. Макс пытался придерживаться здорового питания, потому что занимался спортом. Вредными чипсами он баловался редко. «Недавно летала в Турцию. Я успела рассказать про подаренную родителями путевку, когда настала моя очередь выкладывать продукты на ленту. Макс встал в очередь за мной. Я не стала ждать, когда он оплатит свои покупки, махнула ему рукой и поспешно вышла из супермаркета. После расставания мы первое время пересекались только в школе, а летом и вовсе увиделись первый раз. Вот только Макс быстро меня нагнал и предложил помочь с пакетами. «Макс, все нормально. Мне не тяжело. Тебе не нужно больше носить мои вещи», произнесла я, отказавшись от его помощи. На секунду мне показалось, что его лицо исказилось. Неужели он расстроился? Я не успела разгадать его эмоции. «Алин, мы больше не вместе, да. Я сам был инициатором расставания. Но это не значит, что мы не можем быть друзьями». Я не ответила, и где-то с минуту мы шли в полной тишине. Причем ему было явно не по пути, но он решил провожать меня до дома. Потом Макс снова сам нарушил тишину. «Мне не хватает нашего легкого общения. Мне было с тобой интересно». «Ты же, надеюсь, не предлагаешь мне снова сойтись?» спросила я. И мне самой стало стыдно. Уж больно жестко прозвучал мой голос. Это не укрылось и от слуха моего бывшего парня. Я всячески показывала, что мне было плевать на наши отношения. Но ведь это было совсем не так». Во всяком случае, до того момента, пока я не познакомилась с Владимиром. Я реально дорожила нашими отношениями и понимала, как мне повезло. Особенно если сравнивать Макса с парнем Татьяны. «Нет, не переживай. Но мы можем остаться друзьями. Согласна?» Я поспешно согласилась, чтобы сгладить неловкость, которая так и висела между нами. Остаток пути мы постарались разговаривать на отвлеченные темы. Я сама задавала наводящие вопросы. Макс рассказывал, как закончил учебный год, про свои планы по поступлению в колледж, отдых в Турции. Оказалось, что в Аланье мы отдыхали близко друг от друга. Могли даже там случайно пересечься. Мы бы наверняка тогда очень удивились. У дома мы распрощались относительно друзьями. У подъезда я оглянулась и увидела, что Макс внимательно смотрит на меня. В этот момент в его взгляде явственно сквозила печаль. Неужели он жалел о своем решении расстаться со мной? Но что было, то уже прошло. Прошлого вернуть было нереально. Вечер прошел быстро. Я всегда любила лепить пельмени с мамой. У меня они получались не такими идеальными, но мама всегда говорила, что главное — вкус. А он всегда получался отменным. У нас дома была старая мясорубка, где самой приходилось крутить ручку. Мама не собиралась от нее отказываться, хотя можно было купить электрический вариант. Она всегда крутила фарш самостоятельно, не доверяя покупным. Я ей рассказала про встречу с Максом. Она посетовала на наше расставание и рассказала, что тоже его встречала пару недель назад. Он спрашивал про меня. Мама всегда считала его хорошим парнем и переживала, что я упустила такую партию. «Если бы она только знала, что я регулярно общаюсь с призраком», Уж Владимир точно не получил бы такого же одобрения. На ужин я съела огромную тарелку пельменей, щедро усыпанную свежей зеленью и политой сметаной. Этим несказанно порадовала мать. Потом отправилась в свою комнату. Я успела немного почитать какой-то глупый роман, взятый у Нелли по ее совету. Не то чтобы меня увлекли похождения влюблённой девицы, но делать особо было нечего. Я не была любительницей смотреть телевизор. И этот вечер... Мог и остаться таким скучным и обыденным, когда меня напугал голос Сичиль. «Здравствуй, Ангелина». Я буквально подпрыгнула на месте и выронила книжку. Она с глухим стуком приземлилась на пол, у нескольких страниц загнулись уголки. Вот Нелька будет недовольна, она с особым трепетом относилась к бумажным книжкам, регулярно устраивая перестановку на объемных полках. К появлению Владимира, Я уже была подготовлена. Мы обычно согласовывали, во сколько он может появляться у меня, чтобы не перепугать мать в соседней комнате, а заодно и меня. Но вот сегодня я призрачных гостей не ожидала. Хотя уж кто-кто, а Сичель была долгожданным гостем, которого я ждала с нетерпением. Выглядела она так же, как я и запомнила её. Тридцатилетняя женщина с черными волосами, собранными в пучок. Одета она была в светлый балахон. Причем полы ее балахона на этот раз слегка колыхались. Она была намного сильнее Владимира, овладела искусством имитирования живым обликом в совершенстве. Ее нереально голубые глаза будто бы заглядывали в самую душу. Хотя так, может, оно и было на самом деле. Откуда мне знать, какими способностями она обладала еще? Ее власть над разумом Влада была очень сильна. «Но вы хоть постучались бы, что ли?» Нервно хихикнула я, вскочив на ноги. Мама уже легла спать, но я все равно подошла к двери и убедилась, что плотно ее затворила. Сичель стояла на том же месте, где и возникла. При этом меня не покидало ощущение, что ее глаза наблюдают за мной. С Владимиром таких чувств не возникало. Он не мог поспевать за моими перемещениями, предпочитая оставаться в одной и той же позе посреди дома кошмариков». «Ты готова приступить к освоению своей силы?» – спросила она своим глубоким голосом. «Надеюсь, мама не услышит, что у меня в комнате разговаривает какая-то женщина. Ну или хотя бы подумает на телевизор или ноутбук, или видеосвязь с девчонками». «Что? Прямо сейчас?» – удивилась я, кидая взгляд на часы, расположенные на тумбочке у дивана. Они показывали начало первого ночи. «Вы не подумайте?» – поспешно добавила я. «Я готова. Просто сейчас ночь. Мама завтра рано встает. Я не могу всю ночь провести тут с вами». «Не беспокойся, Ангелина. Мы будем заниматься не здесь, а в доме твоего друга. И начнем в завтрашнюю ночь. В десять вечера я буду тебя там ждать». «Оу, ну это меняет дело», — выдохнула я. «Будет время на моральную подготовку». И пока Сичиль не удумала пропасть, спросила. «А мне надо с собой что-то брать? Как-то особенно подготовиться к нашим занятиям?» «Вся твоя сила всегда с тобой. Большего не требуется», — ответила Сичиль, переступив с ноги на ногу. Владимир на такие мелочи силы не тратил. Незнающий человек сразу бы и не смог определить, что перед ним призрак. Решил бы, что это просто странная девушка. «Да, у нее нереально голубые глаза, она не дышит и не моргает, но за женщиной нужно наблюдать некоторое время, чтобы отметить такие детали». «До скорой встречи, Ангелина. Я возлагаю на тебя большие надежды». На это я ответить не успела. Моя дальняя родственница пропала. При этом занавески на моем закрытом окне встрепыхнулись. Призрак явно любила эффекты. Хотя за такой большой срок, естественно, она успела многому научиться. Может, именно такие мелочи позволяли ей помнить о своей былой жизни? Помнить, что когда-то она ходила среди живых, и ей не приходилось висеть в нигде? Скучала ли она по той жизни? Считала ли бременем ту судьбу, которую она себе выбрала? Я надеялась, что мне еще удастся узнать свою родню поближе». Весь следующий день я всячески пыталась ускорить ход времени. Это было невозможно, но я старалась как могла. Мама ушла на работу, и я стала переделывать домашние дела. Перемыла посуду после завтрака, сварила куриный суп, чтобы облегчить жизнь маме, протерла везде пыль. Но это все отняло у меня пару часов. А ведь обычно все бывает наоборот. Весь день можно потратить на такие дела и сетовать, как не хватает на все времени. Потом. Я созвонилась с Нелли и попросила меня прикрыть. Пускай мама думает, что я к десяти вечера пойду к ней в гости с ночевкой. Мать это не удивит. Мы с начальных классов регулярно устраиваем совместные ночевки и так называемые пижамные вечеринки. Оставалась еще большая часть дня, и я не знала, чем себя занять. Я постоянно возвращалась мыслями к Сичель, Владимиру, Евгении, достала из сумочки зеркало, протерла его старалась разглядеть в глубине что-то помимо своего отражения бессмысленно даже если Ленка и была там я ничего не видела и не ощущала ее присутствия может я смогла отослать ее не просто в зеркало а куда-то дальше куда она и должна была отправиться после своей смерти может и на эти вопросы Сечиль сможет дать мне ответа а может и вовсе это зеркало пустое и ничего у меня тогда не получилось хоть Владимир уверяет меня в обратном. Я пробовала читать книжку, но любовные похождения и впечатлительные дамочки средних лет меня теперь точно не смогли завлечь в свои сети. И читает же Нелька такое. После этого ванильного бреда каждый будет думать об отношениях девушке и призрака, фантазируя на эту тему. Так я снова вернулась мыслями к Владимиру. Если мне удастся вернуть его тело с сохранением этого самого тела, как повернется его жизнь? Без документов, без родней в городе, для всех чужак. Только я буду знать его историю. И мне нужно будет помочь ему освоиться в мире живых. Все-таки скачок в 28 лет наложил отпечаток на человеческий быт, адаптироваться будет сложно. Но все-таки Артуру с Евгенией как-то удается менять тела и продолжать жить. Но сперва надо найти способ вернуть Владимиру его тело. И в этом нам может помочь только Сечель. В восемь вечера домой пришла мама. Мы поужинали супом, немного пообщались, и мама пошла в свою комнату отдыхать. Я же поспешно собрала в сумку все необходимое и пошла якобы к Нельке. На деле же я не стала спускаться к ней в квартиру, а сразу решительным шагом направилась в лес. При этом старалась не попадаться на глаза соседям. Они могли рассказать про мои похождения матери. «Тогда мне не сдобровать». На первый взгляд дом Федосеева, как обычно, пустовал. Еще до конца не стемнело, и нужды в фонарике пока что не было. Войдя в дом, я не успела никого позвать. Призраки появились сами. Владимир и сечель Оба одновременно. У меня возникло чувство, что они ждали меня, и при этом уже какое-то время общались друг с другом. Их внешний вид не изменился. Оба уставились на меня своими нереально голубыми глазами. Было непривычно видеть в домик кого-то еще помимо Владимира. Мне даже показалось, это разрушенное прихожее не такое уж просторное, как раньше. «Ну что, приступим?» – спросила я, чтобы не откладывать обучение в долгий ящик. Хотелось скорее начать, пока окончательно не стемнело. Меня переполняло волнение, по жилам растекался адреналин. Еще немного, и я приближусь к призрачному миру. «Урок первый» произнесла Сичиль, ее изображение слегка трепыхалось. Владимир ничего не сказал, но кивнул мне головой. Даже это наверняка отнимало у него немало сил. Научиться чувствовать и различать призраков. Сказать, что я оказалась способной ученицей, значит соврать. Первое занятие заключалось в том, что оба призрака одновременно пропадали из поля моего зрения. Моя задача была настроиться на них, почувствовать где они находятся и отличить душу владимира от сечиль я должна была прикоснуться к их миру к тому где они находились пока я не видела их проблема заключалась в том что после их исчезновения я ничего не чувствовала я будто бы одна находилась в пустом доме ни дуновения холодного воздуха ни дрожи, ни таинственного шороха в углу прихожей старого дома ничего необычного не то чтобы начать различать их Я даже не могла их почувствовать. Как я могу заглянуть в их мир, если даже не представляю, как он может выглядеть? Целый час призраки то пропадали, то снова появлялись и интересовались о моих ощущениях. Не почувствовала я никаких всплесков энергии или что-то в этом роде. Но похвастаться было нечем. На втором часу занятий я реально приуныла. Уже окончательно стемнело, я зажгла фонарь, И чувствовала себя откровенно глупо. Становилось страшновато, когда призраки пропадали надолго, оставляя меня одну. Я понимала, что они находятся рядом, но вот почувствовать их присутствие никак не получалось. Когда мои знакомые вновь появились, я озвучила свои опасения. «Сичирь, вы, видимо, что-то напутали. Нет во мне никакой особой силы». «Ангелина, наберись терпения». «Загляни в себя. Почувствуй свою силу. Стань с ней одним целым. Тебе доступно то, что не подвластно большинству людей», — Владимир добавил. «У тебя все получится. Заточение Елены и история Влада. Неужели ты реально веришь, что все это просто случайные совпадения? В ту ночь я почувствовал нереально мощную силу, исходящую от тебя». Такого я не чувствовал за все свои 28 лет не жизни. Старайся лучше, сказала Сичиль, все приходит с опытом. Я тоже не сразу смогла вступить в симбиоз со своей силой. У меня на это ушло много лет, но меня никто этому не обучал. С моей же помощью тебе удастся добиться хороших результатов. Попробуй еще раз. И призраки вновь пропали. Я повела фонариком по сторонам, потом вздрогнула и выключила его. Закрыла глаза и попробовала заглянуть внутрь себя, как учила Сичиль. Знать бы еще, как заглядывать в себя. Потом попыталась медитировать, ведь монахи шаленя же расширяют свои границы при помощи медитации, достигают состояния безмятежного спокойствия, познают мудрость, понимая суетность мира, отстраняясь от нее. В какой-то момент я даже уселась на полу в позе лотоса, Ну а что? Вдруг подействовало бы. Темнота окутывала меня со всех сторон. В пустые оконные проемы проникал свежий воздух с улицы. Летний ветерок трепал мой конский хвост. И это только отвлекало меня. Но до монаховшая шаолиня мне оказалось очень далеко. К рассвету я чувствовала себя куском свинины, который хорошенько отбили кухонным молотком. Ничем физическим мне не удалось позаниматься, но такая умственная работа. Оказалось мне непосильной. Я устала, я хотела спать и была зла на саму себя. Совсем не такого я ожидала от наших занятий. Я думала, что под руководством мудрой Сичиль сразу начну проявлять успехи учиться всем премудростям охотников на душу. а как же. На деле все оказалось совсем не таким, как каким представлялось. Сичиль ничем не выказывала своего разочарования, если оно даже и было. Она просто сказала, что будет меня ждать следующей ночью здесь же, и пропала. Владимиру тоже пришлось пропасть вскоре после нее, так как такие скачки его тоже утомили. Ему надо было заново набираться сил для следующего занятия. Эта сечель, возможно, могла бы хоть целый день проявлять себя в живом мире, и это ее не сильно бы утомляло. Я же разочаровалась в самой себе. От меня требовалось сделать то, чего я не понимала. Мне оставалось только доковылять до дома и рухнуть в кровать спать.